Оно, хотя тайги не поджигал и умысла такого не имел, но с людом разным встревался на таежных тропах. Не единожды, а много раз. По-свойски скажу вам, ежелев у одного чешется, трое не царапаются. Один буду. Вот оно, какие дела. Ежелев подозревает меня в чем, как-нибудь отцарапаюсь. «Без вас в ГПУ ухаживал, В НКВД также. Теперь, может, в КГБ позовут». «Не умничай, Саня, скажи просто, кого видел в тайге, о чем толковал с ними, и почему все держал в тайности? Знал, молчал? Худо паря, прямо скажу. Ежели взнал да молчал, выходит корень зеленый, узелок завязал с бандитами». Узлов не вязал, отверг Санюха, не взглянув на Егора Андреяновича. Ежели был бы узел, не утаил бы. Поджилки крепкие, трясучкой отродясь не хворовал С кем виделся? С охотниками. Темнишь ты что-то, Санька, а чего мне темнить? Так кто же жёг тайгу? Горело стало быть. Бандюга жёг. Про то не могу сказать, не видел. Тут и видеть нечего. Ты должен был пойти к властям и обсказать. На доносах Андрияновича руки не набивал. Каждый идет своей дорогой. Я, стал быть, тоже своей иду. Поперек чужих дорог не хаживал. А я, Андриянович, на тайге возрос. Документов охотнику-охотника не спрашивает. Мое дело телячье. Пососал и в куток. «Вот тебе на сосуд узнаешь», — буркнул Васюха, — — Все может быть, и на сосуд, у каждого свой норов. — Запутался ты, Санюха, — посочувствовал Егор Андреянович. Не верил Михайло, что Санюха говорит правду. Нет, тут что-то другое, что-то он утаил. Если бы посторонний наблюдатель завернул в этот час в горницу Санюхи, он бы увидел картину столкновения разных характеров. Четыре брата, четыре характера. Старейший унаследовав практическую сметку, степенность от матери Василисы смахивал на прокурора. Его вопросы сдержанные цепки с едучим сарказмом, заставляли обвиняемого беспокойно ерзать на стуле. Дородный Егор Андреянович, развалившись на стуле, что бурый медведь, хитроватый, явно сочувствующий Санюхе, отличался от старейшего покладистостью. Он действовал в семейном судилище по-присказке, конь четырех ногах, и тот спотыкается. Васюха, повидавший на своем веку многих, у кого жизнь шла через пятое на десятое, не правдовал младшего брата, но и не обвинял. «Придерживался нейтралитета, запутался Санька, промывку требует», — думал Васюха. «Значит, покрываешь бандитов, врагам подыгрываешь, советская власть тебе не по душе». Этот вопрос Михайлы застал Санюху врасплох. «Почему не по душе?» «Не по душе, вижу» отрезал тоном прокурора Михайла и, как-то сразу прижмурив глаза, машинально прижал сухую жилистую ладонь к сердцу. Неспроста ты покрываешь банду, но попомни мои слова, главарь не уйдет, поймаем. А вот тогда с тебя спросится, тогда ты определишь, на чью ногу прихрамывал всю жизнь, ежели бы оповестил вовремя, что за люди в тайге, не бывать бы пожару. «А тебе, я вижу, советская власть не нравится, на старое потянуло». Санюха ухватился за поллитру литру сжал ее пятерней, потом резко отсунул в сторону и, встав, рванул ворот рубахи, так что пуговки посыпались, как горох. «Не пужай, Андреяныч, не пужай! Двух смертей не бывать, одной не миновать!» «Стал быть так! Не нравится, не по душе!» В ту пору не нашивал одной рубахи, покуда не слеет не ел вот этого хлеб с черной солью, будь она проклята, — куражился пьяный Санюха. Не знал ни запретов, ни укоротов. Вот оно, какие дела, Андреяныч. Я дуюсь, дуюсь, а толк где? При старом времени на прииске сидели трое казначей, доверенный по приему золота, да счетовод, писец, оно ничто.